Глава двадцать восьмая. Непривычный сигнал рации остановил Маклина на пути к участку. «Слушаю», — отозвался инспектор, с трудом вспомнив, как включается аппарат. Рация была массивнее мобильника и сложнее в использовании. Зато батарейки не садились. Пока во всяком случае. «Здравствуйте, инспектор. Я уж думал, не соединят». Маклин узнал голос душеприказчика о бабушке. «Мистер керстерс а я собирался с вами связаться. Насчет Альберта Фарквара». Пауза, словно его слова застали юриста врасплох. «Ах да, конечно. Но я звоню по другому поводу. Мы разобрали бумаги вашей бабушки. Вам нужно кое-что подписать, после чего можно начинать скучную процедуру передачи дел и тому подобное». Маклин посмотрел на часы. День почти прошел, а на столе еще ждала куча бумаг. И только ознакомившись с ними, можно будет переходить к увлекательной задаче — исследовать трофеи Макриде. Я сейчас очень занят, мистер Карстайрс. Разумеется, Тони. Но даже детективам-инспекторам иногда нужно поесть. Я подумал, не выберетесь ли вы поужинать? Часов, скажем, восемь. Заодно сможете подписать бумаги, а спрочем, Мы без вас разберемся. Эстер вверила мне несколько посланий личного характера, которые следовало передать вам после ее смерти. На похоронах мне показалось неудобно этим заниматься. Я о Берти Фаркваре могу рассказать, если хотите, хотя это довольно неприятная тема». Отказаться от подобного предложения инспектор не мог. К тому же это было удобнее, чем перекусывать в полночь по дороге домой. Ведь раньше с работы не выбраться. Если удастся узнать кое-что про Фарквара, это можно считать рабочим временем. Спасибо, Джонас. Вы очень любезны. Так, восемь. Да, отлично. Карстайрс напомнил ему свой адрес и повесил трубку. Маклин к тому времени уже подходил к участку, держа в руках рацию и соображая, как ее выключить. Инспектор толкнул входную дверь. «Не устаю удивляться!» — заметил дежурный сержант. «Детектив-инспектор с рацией!» «Это не моя!» — Пит одолжил у констебля. Маклин встряхнул аппарат, нажал несколько кнопок. Тщетно. «Как эта штуковина отключается?» В крошечном кабинете царил хаос. Коробки, которые приволокла констебль Кит, разложили по всему полу. Одни вскрытые, другие еще запечатанные клейкой лентой. Посредине кабинета стоял на коленях Макбрайт и с надеждой перелистывал страницы протоколов. «Развлекаешься, Констебль?» Маклин глянул на часы. «А домой тебе не пора?» «Решил начать идентификацию вещей пораньше, сэр». В руках у Макбрайда был пакетик с золотым яйцом, инкрустированным драгоценными камнями. На редкость уродливая вещица. «Ну, мне надо убить примерно час. Давай один список мне. Помогу. Как успехи». «Эти из списка миссис Дуглас», сказал Макбрайт, указывая на горку предметов на столе. «Судя по инвентарной описи, они находились на нижней полке справа. Все в один ряд. Я исхожу из предположения, что у мистера Макриди все разложено по порядку. Как-никак он компьютерщик». Звучит разумно. Маклин осмотрел коробки, сравнивая ярлыки со списком. Значит, вот это. С верхней полки слева края. Первое ограбление. Майор Рональд Дюшен. Инспектор вскрыл коробку, перебрал прозрачные мешочки, выискивая что-то, соответствующее списку. Вряд ли здесь все. Макриди мог продавать непонравившиеся ему вещи. Да и жертвы ограбления почти всегда добавляют кое-что в списке похищенного. Но содержимое коробки со списком не совпадало. Вытащив все пакетики на пол, Маклин уже собирался уложить их на место и взяться за следующую коробку, когда заметил, внутри еще один мешочек. Достал его, поднес к свету, и холодный озноб пробежал у него по спине. На стене висели увеличенные, обведенные кружками снимки предметов найденных в нишах с органами убитой девушки. Он как раз уперся взглядом в одиночную золотую запонку со сложным орнаментом, украшенную крупным рубином. На дне прозрачного пластикового мешочка лежала пара к ней, точная копия.